Глава седьмая «Ну что такое, Лёва, ты ведь не голодный!» Ласково щебетала Надя на заднем сидении машины. «Ну нельзя на ручки, потерпи!» Взглянув в зеркало заднего вида, увидел, как малой тянет свои ручки к маме, настойчиво прося взять его. Видимо, детское кресло, что я установил в машине, его не устраивало. «Он устал, вот и капризничает!» Зачем-то оправдывалась она передо мной. Лёва не привык к долгим поездкам да и вообще к машинам не приучен». Все в порядке», – выдавил я из себя, хотя детский плач меня и раздражал, мешая думать. «Можешь взять его, пока не уснет, потом усадишь обратно в кресло». «Но если нас остановят, будет штраф», – неуверенно протянула она. «Ничего не будет, Стекла тонированные. Да и где ты видишь здесь гаишников? Бери скорее этого манипулятора, пока он нас тут не затопил своими слезами». Закатил я глаза, уже привыкший к этому финту, что тот каждый раз выкидывал. Хитрюга мелкий. Вмиг замолчал, стоило только добиться своего. Вон как прижался, довольно сверкая глазенками и теня ручки к вырезу свитера. А свитер-то миленький. Вскользь заметил я черт знает зачем. Раздосадованный из-за ненужных мыслей, полностью сосредоточился на дороге, пока меня не отвлек какой-то сосущий звук. Я даже не понял, что это, пока вновь не посмотрел в зеркало заднего вида. Манипулятор, явно довольный процессом набивания пуза, накрепко присосался к молочно-белой груди, собственнически положив на нее свою пятерню. «Мы так и не успели поговорить. Твой дедушка, он...» Явно пытаясь заполнить окружавшую нас тишину, в которой слишком громко звучало то, что делал ребенок, начала она. «Я же, как мог, пытался не смотреть. Ну что может быть привлекательного в том, как ест ребенок? Правильно, ничего!» Так какого черта перед глазами так и мелькало это полушарие обнаженной груди? Ну подумаешь, третий размер. Я и получше видел. Не хватало мне только тратить свое время, думая над такими глупостями, как грудь моей эффективной жены. Он в порядке. Прервал я ее неуверенный бубнёж. Решил, что ему уже можно домой, вот давление и подскочило. Пока ругался с медперсоналом. Но лучше не рисковать и побыстрее доставить ему побольше положительных эмоций. Вздохнул я. Черт. Что такое? тут же всполошилась она. «Погода портится, вон как намело. Такими темпами нам ехать еще часов десять не меньше. Но это днем. Судя по прогнозу, всю ночь будет валить снег, так что ехать дальше небезопасно». «И что делать?» – обеспокоенно спросила она. «Что-что, искать отель. Придется там переночевать. И двинуться дальше утром». «Надя, отель мы нашли только через два часа пути». К тому времени снег шел не переставая, и многие, как и мы, решили переждать непогоду, так что нам достался последний свободный номер. Багир, конечно, повозмущался, но так как особого выбора все равно не было, оплатил его и получил ключи. Неизвестно, нашли бы мы вообще отель, если бы продолжили путь. В скудно обставленном номере даже не было дивана, так что спать нам предстояло на одной кровати. «Ничего, может, оно и к лучшему», – проговорил мужчина. Скорее привыкнем. В доме деда все равно придется делить одну кровать. Я промолчала, укладывая уснувшего сына посередине кровати. Мне было неловко, но я как могла пыталась это скрыть. Направилась к своей сумке, которую принес Багир из машины, и достав из нее маленькое одеяльце, накрыла им Леву. Хочешь есть? предложила я Багиру, распаковывая бутерброды, что собрала в дорогу. Тут и чайник есть. Не откажусь. Я сегодня даже не обедал. К моему удивлению, кивнул он, садясь на стул. «А я обедала», — решив поддержать беседу, проговорила я. «Но из-за грудного вскармливания все время голодная». «Хм, надо запомнить, я ведь должен знать подобные вещи», — нахмурился он. «Думаю, да», — наливая нам чай и добавляя в свой сливки, которые догадалась прихватить, кивнула я. «Плохо, что нам не удалось провести хотя бы пару дней вместе без деда» проворчал раздосадованно Багир, откусывая бутерброд с колбасой и сыром. Ничего, прорвемся. Главное вести себя как можно естественнее. Садясь рядом за небольшой столик и откусывая свой бутер с сыром, попыталась я успокоить его. Почему без колбасы? обратил он внимание. Не рискую есть копчености, как и сладкое. Леву высыпает или животик болит. Вздохнула я. А это как-то связано? Не понял Багир. Ну, как бы да. Удивленная его непонятливостью, ответила я. То, что я ем, превращается в молоко вроде как. Если я съем что-то вредное, допустим, выпью колу, у Лёвы будут газы, и он промучается всю ночь, сам не уснёт и мне не даст. Так что я строго контролирую всё, что ем. Да, в жизни бы не додумался», – покачал он головой, делая глоток своего чая. «Я тоже как-то об этом не думала до появления Лёвы», – кивнула я. «Самое ужасное то, что я всё время голодна». Словно он, кормясь, забирает все, что я съела. Невольно хихикнула я. Еще один довод в пользу того, чтобы быть child-free. Лучший выбор, который я мог сделать. Испортил он все своим высказыванием, на которое я не стала отвечать. Давай спать. Я ужасно устала сегодня. Закончив есть, попросила я. Быстренько убрала за нами и, стянув в себя джинсы, Юркнула в одних теплых колготках под одеяло. Раздеваться не стала, только сменила свитер на футболку. В номере, к счастью, было очень тепло, и я бы запарилась спать в кашемировом свитере. Багир также последовал моему примеру, только вот он, в отличие от меня, щепетильностью не страдал. Разделся спокойно до трусов и лег, Словно мы действительно семейная пара, и в происходящем не было ничего необычного. Не люблю спать в одежде, только и сказал он, отворачиваясь от меня к стенке и гася свет. Надеюсь, твой манипулятор «Даст нам сегодня выспаться!» – раздалось в темноте спустя минуту. «И тебе спокойной ночи, барин!» – только и подумала я, прежде чем закрыть глаза и, наконец, погрузиться в столь долгожданный за сегодня сон. Удивленная тем, что сын вновь оказался посередине, а еще больше тем, что он спал, взобравшись на Багира сверху и уткнувшись ему в шею, я в полнейшем шоке наблюдала за их крепким сном. Этот убежденный Чайлдфри чувствовал себя вполне комфортно атакованный сыном. Ночью после ночного кормления я перетащила Леву к краю, беспокоясь, что, непривыкший спать в одной постели с ребенком багир, может нечаянно перекатиться на него. Даже обложила пол подушками на случай, если Лева соскользнет с кровати. Хотя такого никогда и не было, ведь наш диванчик был намного уже этой кровати. Как же сын перекатился через меня, да еще и так, что я этого не заметила, вот ведь неугомонный чертенок! На часах было уже восемь, и что-то подсказывало мне, что Багир вот-вот проснется и не будет рад тому, что спит в таком близком соседстве с манипулятором. Это надо же было так назвать моего ангелочка. Зазвонивший будильник заставил меня подскочить и быстро выключить его, схватив телефон. И тут я сама не знаю, как открыла камеру и начала фотографировать так мило выглядевших отца. Нет, нельзя даже в мыслях допускать подобное. Лёва только мой, и отца у него нет. Точка. Я просто снимаю, чтобы были фотографии. Багир сам велел снимать нас вместе при каждом удобном случае. Сам принес мне вечером последний яблочный телефон с этими словами. Правда, он также добавил, что его жене не гоже пользоваться тем кнопочным ископаемым, что был у меня. <регулировка> <регулировка> Начал просыпаться мужчина, от чего я тут же напряглась, убрав телефон. <регулировка> что происходит? Недоуменно уперся он подбородком в макушку малыша, обвившего его, словно лиана. Понятия не имею, честно ответила я. Зато я успела сделать много милых фоток. Попыталась я отвлечь его на хорошее. Твой ребенок слишком любвиобильный. проворчал он лежа так, словно на нем была мина замедленного действия, а не ребенок. Сними его! Я лишь закатила глаза и осторожно подхватила сына, который недовольно заворочился, тут же прижала его к себе, поглаживая, пока он вновь не погрузился в крепкий сон. Пойду в душ, позавтракаем и двинемся в путь. Выглядывая в окно и удовлетворенно кивая, проинформировал он меня. «А фотки скинь, надо будет как-то незаметно показать их деду». «Вот ведь!» – проворчала я, кладя сына обратно на кровать и целуя его в пухлую щечку. «Ну и хорошенький же ты у меня!» – нежно прошептала я. Воспользовавшись тем, что Багир в ванной, быстро переоделась и, расчесав волосы, собрала их в высокий хвост. От моей укладки мало что осталось но с новой стрижкой даже простой хвост смотрелся хорошо. «Путь свободен», – вышел в одном полотенце Багир, заставив меня покраснеть. «Да чего же без стыжей? «Что тебе заказать? Омлет тебе можно?» Энергично, растирая голову полотенцем, спросил он. «Не лучшая идея принимать душ в такую погоду, учитывая, что нам скоро выходить», – не удержалась я от высказывания. «Ух ты! Звучишь прямо как настоящая жена!» Хмыкнул он, копаясь в своей сумке в поисках одежды. Только не слишком вживайся в роль, а то еще... Я буду глазунью, прервала я его, не желая выслушивать глупости. И присмотри за Левой, не выходи из номера, пока я не выйду. Я и не собирался, уж это-то я знаю. Оскорбился он, но я, не став обращать внимания, захлопнула дверь ванной, нуждаясь в передышке. Уж слишком возбуждающий подействовал на меня вид этого наглеца. Багир ты специально ждал пока она скроется из виду натягивая джинсы спросил я начавшего хлопать глазами манипулятора а, -а, -а, -а, а как то лениво протянул он переворачиваясь на бок и засовывая большой палец в рот огромные синие глазища следили за каждым моим движением что очередную проделку задумываешь спросил я приближаясь к своей стороне кровати и набирая ресепшн по внутреннему телефону их Начал подползать ко мне ребенок и самым наглым образом взбираться на меня сверху. Положил пухлую ладошку на колено, и пока я пытался удержать его одной рукой, взял и заполз мне на руки. «Ну и хулиган же ты! Будто специально меня драконишь!» Прорычал я, удерживая его, чтобы не свалился. Быстро заказал завтрак в номер, чтобы не возиться с ребенком в ресторанчике, и стал ждать, когда Надя выйдет из ванной. Оху! охо! Начал хныкать манипулятор, когда я не позволил ему развернуться в своих руках. «Ну что тебе не имется-то, а? Думаешь, все взрослые должны пасть в умиление перед тобой? Ты так думаешь, да?» Разворачивая его к себе, уже начавшим краснеть от возмущения лицом, прежде чем он закатил бы свою любимую игру в истерику, спросил я. «Ахах!» Тут же улыбнулся он беззубым, вечно слюнявым ртом, хватаясь за мой свитшот и пытаясь встать. «Ой, он проснулся!» наконец вышла его мать из ванной и подойдя к нам подхватила его на руки освободив меня знаешь твой ребенок террорист он так и норовит захватить меня не сдержался я да конечно в его детском мозгу все мысли только о тебе лишь усмехнулась она тут же забывая обо мне и сосредотачивая все свое внимание на ребенке проголодался мой хороший мамочка тебя накормит села как ни в чем не бывало спиной ко мне и задрав свитер начала кормить сына боже во что я вляпался этот вопрос еще не раз приходил мне в голову за многочасовую поездку оказывается манипулятор тот еще капризуля Всё ему не так он просто не привык быть в замкнутом пространстве такое длительное время оправдывалась всякий раз надя он очень активный ребенок и оставаться на месте для него худшее наказание. Когда мы подъехали к городу, я вздохнул с облегчением и начал давать инструктаж. «Значит так, придерживаешься нашей легенды. Я оставлю тебя с Маржей, а сам поеду навестить деда. Спрошу у врача, как лучше мне вас представить, чтобы это не было для него очередным шоком и не повлияло на его здоровье. Учти, что Маржа очень умная, она в два счета тебя раскусит, если будешь вести себя неуверенно. Так что следи за тем, что говоришь ей». «А что, она будет спрашивать о нас?» Недоуменно нахмурилась она. «Я думала, она домработница». «Нет, Маржа с нами давно и стала намного большим, чем просто работник. Дедушка ее очень ценит. Я бы даже сказал, что у них чувства, только вот никто из старых упрямцев не готов в них признаться. Так что Маржа – это глаза и уши дедушки». «Поняла. А мы любим друг друга? Мы не обсудили этот момент». Смущенно замолкла она. «Что мне сказать, если спросят? И как вести себя?» «Я не слишком открытый человек, и родные это знают. Будет неестественно, если я вдруг превращусь в тающего от любви подкаблучника», – размышлял я вслух. «Но да, мы влюблены, и поэтому поженились. Учитывая, что мое нежелание иметь детей ни для кого не секрет, дедушка не поверит, что я женился на тебе ради ребенка». «Поняла. Мы влюблены, но не ведем себя, как герои мыльных опер», – с серьезным видом кивнула Надя. «Не беспокойся, я умею находить подход к пожилым людям». Да и Леву все любят. Они вмиг растают после знакомства с ним. «Слышал?» – спросил я, глядя в зеркало заднего вида. «Вся надежда на тебя». «Дяхах!» – издал звук согласия манипулятор, взмахнув ручками. «Кажется, миссия «Подари деду мечту» объявляется открытой». Надя. «Багир?» – удивленно воскликнула тучная женщина лет 65, пяти, открыв нам дверь. «Я думала, ты не доедешь по таким сугробам». На Мело действительно знатно, но благодаря тому, что дороги расчищали, и тому, что джип у Багира был предназначен для таких условий, доехали мы спокойно. «А это кто?» Прижав руки к груди, вновь издала она удивленный возглас. «А это Маржа, моя семья, знакомься!» Приобнимая меня за плечи, сказал Багир. «Надя и...» «Как семья? Какая семья?» Продолжая удивляться, перебила его пожилая женщина, явно находящаяся в полнейшем шоке. «Вот впустишь нас, и все расскажу!» Засмеялся он, оттесняя ее и помогая мне с левой, забрал его у меня. Я быстро разулась, понимая, что Багир не справится с его одеждой, и взяла его обратно. «Проходи, нать! Подтолкнул он меня в сторону гостиной, как оказалось. Дом был добротным и очень уютным, чем-то похожим на старые деревянные дома из американских фильмов. «Дед просто грезил ранчо», – видимо, заметив мой интерес, прокомментировал Багир. «Вот и отстроил свое собственное». «Здесь очень мило», – сказала я, присаживаясь на диван и снимая с сына теплый комбинезон, отчего он сразу же вздохнул с облегчением. Негодник, ох, как не любил, когда на нем было много одежды. «Может, мне кто-нибудь объяснит, что происходит?» – не выдержала женщина. «Ох, и нетерпеливая же ты женщина, Маржа! Нет бы предложить нам чай с дороги!» пожурил он ее. «И чай, и обед обязательно будут, но только после того, как вы, молодой человек, потрудитесь объяснить мне». «Дяхах», вскрикнул Лёва в своей излюбленной манере, когда я усадила его к себе на колени. «Боже мой!» одновременно с ним запричитала Маржа, смотря на моего сына округлившимися глазами. «Неужто и впрямь твой?» Видимо, заметив сходство, приблизилась она к нам, нависая сверху. «А че еще? усмехнулся Багир, подхватывая Леву на руки и слегка подкидывая. «По-твоему, я бы привез вам чужого ребенка? «Ну как же так? Ты что же, скрывал его от нас?» Все так же, прижимая руки к груди, прошептала явно шокированная женщина. «И я прекрасно ее понимала. Если уж при мне Багир не сдерживался, повторяя, как он не любит детей и сколько от них проблем, что уж говорить про его родню?» «Это долгая история Маржа, а мы устали и проголодались» может ты нас сначала накормишь надя как кормящей матери нельзя долго без еды вот ведь хитрый поганец как умно перевел тему еще и сына манипулятором называет если тут и есть манипулятор так это багир да что же это я тут же всполошилась она и ты чего молчишь это уже возмущенно в сторону багира да ты мне рта раскрыть не дала а ну циц идемте надежда верно просто надя Располагающе улыбнулась я, но отвечать на улыбку мне не спешили. Идем, Надюш, тут же подхватил Багир. Давай его мне. Протянув руки, Багир взял Леву, который, к счастью, с готовностью скользнул ему в руки. Сын выспался и был в своем лучшем расположении духа. Ня, -а -а начал он лепетать на своем тарабарском. Ага, бабушка Маржа нас сейчас вкусно накормит. Словно говорить с сыном для него было в порядке вещей, важно кивал Багир по пути на кухню. «Скажешь тоже, бабушка!» Пытаясь звучать небрежно, сказала она, но по голосу чувствовалось, что женщина растрогалась. «А кто же еще? Хотели внука? Получайте! Да, смышленкин?» «Надо же, уже не манипулятор!» «Да объясни ты толком-то, как все это случилось!» Ставя перед нами тарелки с жарким, взмолилась она не в силах оторвать глаз от Левы. на держи протянул он сына марже практикуйся пока мы поедим честно говоря сын у меня тот еще фрукт всю дорогу капризничал так что дай-ка нам чуток от него передохнуть багир возмутилась я решив реагировать так как среагировала бы в обычной ситуации как же зовут это чудо смотря на леву покоренными глазами спросила она лев смущенно проговорила я Не зная, отреагирует ли она так, как предсказывал Багир. «Это же в честь Аслана Багировича!» Растроганно прошептала женщина. «Ага, здорово придумали, да?» Набивая рот едой, хмыкнул Багир. «Ты чего не ешь?» Зыркнул он на меня. «Так вкусно, как Маржа, никто не готовит». «Ой, подхалим!» Махнула рукой Маржа в ответ. Присев с нами за стол, она удобнее устроила Леву на руках и принялась изучать его. Малыш, нисколько не растерявшись, ухмыльнулся беззубым ртом, принявшись что-то лепетать. Поняв, что женщина полностью покорена и убеждена в том, что это сын Багира, я, с облегчением выдохнув, принялась за еду. «Видимо, чай мне придется наливать себе самому», – вздохнул Багир, вычистив свою тарелку с едой. «Вот и наливай, не сахарный, не растаешь», – фыркнула Маржа. «А я предлагал нанять горничную. Зачем тащить все на себе?» «Не нужна мне никакая горничная!» Оскорбилась та. «Что я, с одним домом не справлюсь, что ли?» «Ага, как же, то-то же я сам себе чай наливаю!» Продолжал он ворчать, доставая две кружки с полки и наливая нам чай. «Ох, какой молодец! И про девушку свою не забыл!» Явно удивленная его поступком, покачала она головой. «Что-то я не замечала за тобой такой заботы, когда ты привозил к нам свою прошлую. Как там ее совсем запамятовала?» Судя по хитрому выражению лица, сказано, все это было специально для меня. Не знаю, чего она там этим добивалась, но на всякий случай я опустила глаза, перестав есть. Как бы глупо это ни было, но меня действительно кольнули ее слова. «То были девушки, Маржа. Надя же моя жена. Жены, знаешь ли, приучают и не к таким вещам». Не поддавшись на провокацию, подмигнул ей Багир, ставя передо мной чашку чая. «У нас есть сливки?» «У нас всегда есть сливки. Что за вопрос?» – Оскорбленно спросила она. «Вот и отлично!» – направился он к холодильнику и, достав кувшин со сливками, уселся обратно. «Что значит она твоя жена?» – словно очнувшись, прошептала Маржа. «Вот и началось самое интересное», – подумала я, вздыхая.